Акана Юм. Грёза обычного солдата Абылом. Том 6 Читает Стелк. Глава 1 Жестокая сцена. Монстров было столько, что от одного вида бросало в дрожь. Из-за выпускного экзамена в магическом университете я, Джон Сириас, вместе с другими учащимися прибыл в святой город Элурану. Экзамен проходил в тренировочной комнате собора Экубриона. Перед вошедшим представал сильнейший, по мнению, человека. Я сражался со своим наставником Хакимом Суртом. Когда экзамен подошел к концу, я хотел вернуться ко всем. И тут мне сообщили. Напали демоны. Сложно в такое поверить, но это было на самом деле. И мы, учащиеся магического университета, вынуждены были сражаться. Способные использовать магию, обладают огромной силой. Воины Лурана стояли вместе с учащимися магического университета, а вперёд направлялись учителя. Я объединился с членами своей команды Нордом Трис и И теперь, переживая, мы выискивали момент для атаки. Монстры всё ещё были далеко, и пока мы не могли достать до них магией Как только они войдут в зону поражения, мы все выстрелим по ним магией и убьем столько, сколько сможем. Преподаватели, вытянув руки вверх, измеряли расстояние до демонов. Еще немного, и они подадут сигнал. «Сейчас! Огонь!» – прокричала директриса Наклур, находившаяся посреди преподавателей, и указала на монстров. Заметив это, остальные преподаватели подали такой же сигнал. И тут же зазвучали голоса учеников, читавших заклинания. И множество магий направилось прямо на монстров. Огромный острый ледяной столб, гигантский огненный шар, режущий ветер, сравнимый по силе лишь с клинком мастера. А препятствия на бегу монстров создавала магия земли. Множество магий обрушилось на врага. раненные они падали и умирали. То были только учащиеся. А воины, которые только готовились к бою, восхищенно говорили «Так у нас точно всё получится! Мы победим! Ещё! Используйте ещё магию!» Вот такие звучали ободряющие слова. Но вскоре они притихли. Было сложно говорить, когда используешь магию. Хотя была и более важная причина. Как только пыля села, оказалось, что численность армии монстров почти не изменилась. Магия учеников убила много врагов, но далеко не всех. Похоже, не могли продолжать бой лишь процентов 10. Но для первой атаки результат был значимым. Монстры шли, не боясь смерти. А вот учеников, не проходивших через реальный бой, обуял страх. Теперь слова звучали совсем иные. «Справимся ли мы? А мы вообще можем победить? Неужели я здесь умру?» Мало у кого из ребят был реальный боевой опыт – Так что весь боевой дух развеялся. Ничего с этим поделать было нельзя. Но события развивались не очень хорошо. «Джон!» – обратился ко мне обеспокоенный Норт. Парень не был перепуган, как многие другие ученики, но очень переживал из-за предстоящего сражения. Двое других, три Софи, выглядели точно так же. Даже я понимал их чувства, но меня это не беспокоило. Ведь начали действовать учителя, находившиеся на переднем крае. Атака учеников была лишь первым пунктом. Они подтвердили, что ученики выполнили то, что им было сказано. Преподаватели прекрасно разбирались в обверенных им детях. «Ребята, не переживайте, теперь будут действовать учителя». «И правда, ну что они?» Норд кивнул, но преподавателей и десяти не было. Против тысячи монстров такое оказалось чистым самоубийством. Чувство было верно, но... «Смотри». Сказал я, и Норд посмотрел вперёд. Там был маг четырёх атрибутов Марада Галакурсия. Он ворвался прямо в гущу монстров. «А после такого точно всё будет в порядке?» Заговорила взволнованная Трис, но там, где сейчас был Марада, образовался огромный огненный смерч. Он был в десятки и сотни раз больше того, что могли ученики. Монстров затягивала внутрь и обращала в пепел. «Даже слишком круто!» пробормотала ошарашенная Фи. Все мы посещали его уроки и теперь вспоминали, что врагам не доводилось видеть его силу дважды. Настолько это была мощная магия. И похоже, Марада мог использовать её сколько угодно. Магия учащихся не шла ни в какое сравнение с его. Но наше удивление этим не ограничивалось. Там был уже не такой знакомый по иллюзии Брубаха из академического городка Состену. Он летал по небу и, приближаясь поближе к монстрам, поднимал руку кверху. И тогда над ним с шипящим звуком распахивалась чёрная дыра, из которой появлялся предмет, похожий на огромное яйцо. Хотя яйцо это точно было не птичье. Уродливое, оно было в пять раз больше человека. Тут и там появлялись глаза и рот, а потом и руки с ногами. Изо рта вытекало что-то похожее на серебро. Но падая на землю, начинал подниматься дым. Это была сильная кислота. И это нечто направлялось к монстрам. Потом появились еще два таких же создания и направились в другие стороны. С цокающим звуком яйцо разъянуло пасть и ближайших монстров. Настолько злобное и уродливое создание, что даже монстры ничего понять не могли. А это уже не слишком? Что это за магия? Призыва? Норд вытянул шею, глядя на всё это. Это отличалось от привычной системы магии. Конечно, Норд был прав, и это была магия призыва. И всё же, что же такое он призывал? Низших и средних существ, если и призывали, их сразу можно было распознать. Если призывали высшее, даже если оно маскировалось, можно было понять, к какому атрибуту оно принадлежит. Но ничего подобного Пэр иллюзий Брубаха ещё не призывал. И атрибут его был не ясен. Нечто даже слишком зловещее. Даже скорее не тьма, а некое запрещенное проклятие. Что же он за исследования проводит, что призывает такое? Должно быть, после совместных исследований со мной и Наклор он ушел куда-то далеко. И это был один из его результатов. Не знаю, что это, но пользу оно приносит, так что ладно. Ответил я Норду, продолжая использовать магию. Больше мне нечего было сказать по этому поводу. А парень продолжал всё так же таращиться. «Ну ты даёшь! Стоит подумать, что с этой штукой драться придётся, меня в дрожь бросает!» Вот в чём дело. О таком я не подумал. «И правда, у любого нерва зададут, если это слюнявое яйцо пойдёт на тебя в атаку». «Но нам не враг, вроде бы», — так и ответил норду. «Не особо убедительные слова». Но в той жизни Брубахов всегда был союзником человечества. И внешность и поведение говорили о том, что на стороне демонов с его экспериментами мужчине было бы не лучшим. Но в нем не было и намека на предательство. Были те в магическом отделе, кто задумывался об этом. И иногда они просто пропадали. Правда, неизвестно, уходили ли они помогать демонам. Конечно же, кого-то демоны принимали. И те похищали людей с окраин для своих экспериментов – Когда таких находили, их тут же убивали. Брубаха был человеком, способным на подобное. И все же до самого конца он посвятил себя человечеству. Он раз за разом проводил опасные бесчеловечные эксперименты. Но все во благо всего человеческого рода. Его эксперименты и достижения не стали гласными. Но все это он делал ради будущего людей. Все его эксперименты были направлены на победу человечества над демонами. И только ради этого он трудился. Так что он не предаст. Даже если мои слова прозвучали неубедительно, это была правда. Правда? Но если ты так говоришь, я верю. На лице Норда было сомнение. Но он понял, что я хотел сказать. Сейчас Пэр Иллюзия обрушивал свою магию на монстров. Его можно было неверно понять, но точно можно было доверять. Кроме Брубахи, монстров очень даже умело убивала Берна. Она обладала довольно женственным оружием, рапирой, и была самой молодой среди преподавателей. Так что можно было подумать, что и силы её были ниже. Но реальность была иной. При том, какая была скоростью её оружия, не мудрено. После, казалось бы, одного выпада на землю падал десяток монстров. Берна исчезала, и вот её рапира мелькала в другом месте. Не позволяя глазу разглядеть её. Движения не просто были прекрасные. Её умения были недостижимо высоки. Её неспроста называли мастером по исследованию лабиринтов. Она была устрашающе сильна. И, конечно же, кроме Марада, Пэра иллюзий Брубахи и Берна, нечто невероятное демонстрировала и Наклор. Она использовала лишь магию по территориям. Девушка могла себе такое позволить. Будучи директором магического университета, она сама решала, какие сражаться. Но в руках у неё была огромная алебарда. Она использовала магию на перепуганных монстрах, а потом просто разрубала их грубой силой. Эльфийка, радостно улыбаясь, размахивала огромной алебардой. Такое вызывало лишь чувство дискомфорта. Её стиль сражения чувствовалось что-то схожее с тем, как действовала Фим. Но чтобы соответствовать общественному мнению, наклур принимала образ эльфа. Хотя была таким же дворфом как и Фим. Все дварфы такие воинственные. В той жизни я не помнил, чтобы Наклор дралась на передовой с оружием в руках. Но может она просто не хотела разносить о себе лишнюю славу, как и героям. Было бы странно, если бы великий маг носился с элебардой по полю боя. Пусть она и была дворфом, но дорожила своим образом эльфом. И сейчас ее стиль сражения придавал храбрости учениками-солдатам. Все думали, что если даже эльф алибарды и врагов раскидывают, то и они справятся. Конечно, у многих был долгий опыт ведения боя, но на стороне Накуор не столько были навыки, сколько грубая сила. Одним ударом она сносила врагов, после чего сразу же обрушивала на них магию. Отброшенных брошенных магией перепуганных врагов тут же поджидала Алибардом. И так раз за разом. Очень многих монстров она победила магией. Но даже воины восхищались тем, как она управляется с холодным оружием. Наклор относилась к расе, славящейся физической силой. Так что люди слегка ошибались на её счёт. Но это уже озвучено не будет. Но всё же все понимали, что для эльфа девушка обладала невероятной силой. Пусть это и был обман, но он всем придавал храбрости. Так что ничего дурного тут не было. Если взглянуть на преподавателей, то выводы разнились. Начиная от «нам не победить» до «если постараемся, точно выиграем».